Кроме охраны, въездов в город, добровольными стражниками было также организовано патрулирование окрестностей. Выполнять эту задачу взялись двое крепко сложенных местных жителей Липрандо и Гроспарми, и еще один городской точильщик. Гроспарми патрулировал северные окрестности и периодически проходил мимо стены, у которой находился Симон Клерк. Маршрут Гроспарми, Пролегал от бывшей северной заставы до епископских свинарников, мимо развилки дорог, ведущих на домин и бефе, до того места, где находилась маленькая алебастровая статуя Девы Марии, сильно пострадавшая от морозов. Кое-где-то чельщику приходилось идти по лесным тропинкам. Он был с головы до ног укутан в замшевый плащ, пропитанный рыбьим жиром. Запах от него исходил, конечно, мерзкий, но зато рыбий жир не позволял влаге пробираться под плащ. В руке грос мужчина внушительной комплекции, держал деталь от броны застренный стержень, предназначенный для дробления комьев земли при пахоте. С помощью такого оружия можно было жестоко расправиться с каким угодно противником. Грос совершал обход с регулярностью часового механизма, он настороженно смотрел по сторонам. Малейшее движение. Малейшие изменения в окружающем пространстве тут же привлекло бы его внимание, его невозможно было застать врасплох, или почти невозможно. Проходя уже в который раз мимо развилки дорог, грос Парми вдруг с удивлением заметил, что кусочки, отвалившиеся от статуи Девы Марии и раньше беспорядочно лежавшие на земле, теперь были собраны и прикреплены к статуе с помощью снега. Статуя Марии снова обрела свой первоначальный силуэт. Когда Гроспарми Парми проходил здесь в предыдущий раз, все было по-прежнему. Это он помнил абсолютно точно. Гроспарми Парми на всякий случай поднял свое оружие. Он заметил, что на земле, кроме его следов, виднелись еще чьи-то следы. Здесь прошел какой-то человек, явно направлявшийся в город. Точищик что-то буркнул себе под нос и, не отрывая глаз от таинственных следов, ускорил шаг, чтобы нагнать этого человека. Судя по следам, шаги прошедшего здесь мужчины были очень большими. Больше, чем у него, гроз парми. Точийщик настороженно продвигался вдоль цепочки следов, в любой момент готовый к схватке. Однако через некоторое время следы оборвались прямо посреди дороги, словно путник провалился сквозь землю. Гроспарми Парми поднял голову, чувствуя, как кровь пульсирует у него в висках. Затем он услышал звук рассекаемого воздуха и в тот же миг повалился на землю, взвыв, как бычок, которому пускают кровь. Кто-то со страшной силой ударил его сзади по ноге. Крик точильщика донесся до того места, где находился клерк, на расстоянии полета арбалетной стрелы от упавшего на землю Гроспарми. Парми. Кач и его товарищи вздрогнули от неожиданности, схватили свое импровизированное оружие и выскочили из укрытия. Метрах в двадцати от стены, среди заснеженных откосов и стволов деревьев, они увидели высокую фигуру, направляющуюся в сторону города. Человек в черном возвращался. Этот демон по-прежнему был одет в черный плащ с большим капюшоном, скрывавшим его лицо, и походил на мрачную ночную птицу — На этот раз он был без коня, и шел, склонив голову к земле, а через плечо у него висела незатейливая котомка. «Теперь он без коня», — пробормотал клерк. «Наверное, этот незнакомец хочет незаметно пробраться в город под прикрытием ночи, или же его конь просто не перенес такого холода». Все четверо охранников бросились бежать в город по другой дороге. Дома в городе зачастую строились впритык, У них были общие внешние стены, в которых имелись лозы, позволяющие пробираться из одного дома в другой, не выходя на улицу. Эти лозы закрывали лишь простенькие съемные перегородки, сделанные из глины, смешанной с соломой. Известие о возвращении убийцы распространилось с молниеносной скоростью. Буквально через несколько минут об этом знали уже все жители городка. Все замерли в напряженном ожидании. Забаррикадировавшиеся в доме каноников монахи услышали, как кто-то постучал во входную дверь. Затем раздался встревоженный голос. «Он возвращается! Тот человек! Он скоро будет здесь! Тот, что был здесь утром, тот, что убил епископа. Он ударил гроз парми!» В этот самый момент убийца вошел в город, направляясь большими шагами к дому каноников.